«Надо мною всячески издеваются», — сказал себе господин Дерональ в полном изнеможении. «Опять приходится читать новые оскорбления, и все по милости моей жены». Он едва не осыпал ее самыми грубыми ругательствами. Только перспектива безансонского наследства удержала его. Раздираемый потребностью на ком-нибудь сорвать злобу, он скомкал это второе анонимное письмо, И начал ходить большими шагами. Ему необходимо было уйти от жены. Несколько мгновений спустя он вернулся к ней, уже более спокойный. — Надо на что-нибудь решиться и отослать Жульена, — сказала она ему тотчас. — В конце концов, ведь он всего лишь сын плотника. Вы можете вознаградить его деньгами. К тому же он достаточно учен и легко найдет себе место. Хотя бы, например, у господина Вально, или супрефекта де Мажерона, у которых есть дети. Таким образом вы ему не повредите. «Вы говорите, как настоящая дура!» — воскликнул господин де Реналь ужасным голосом. «Да, впрочем, какого разума можно ожидать от женщины? Вы никогда не обращаете внимания на то, что разумно. Как можете вы что-нибудь знать? С вашей беспечностью и вашей леностью вам только гоняться за мотыльками».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 в течение всего этого тягостного разговора, от которого зависела возможность оставаться под одной крышей с Жульеном. Она искала слова, которые, по ее мнению, могли лучше всего направить слепой гнев ее мужа. Она оставалась нечувствительной ко всем оскорбительным соображениям на ее счет. Даже не слушала их, думая в это время о Жульене. Останется ли он мною доволен?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 Вы многим доставите удовольствие в Верьере. Правда, все завидуют благосостоянию, которое вы своим мудрым управлением сумели обеспечить себе, вашей семье и городу. Хорошо. Я посоветую Жульену попросить у вас отпуск и уехать на месяц в горы к своему достойному другу-лесоторговцу. Пожалуйста, воздержитесь от всяких действий, возразил господин Дренальд достаточно спокойно. «Прежде всего я требую, чтобы вы с ним не разговаривали. Вы можете вспылить и поссорить и меня с ним. Вы знаете, как этот господинчик вспыльчив». «У этого молодого человека совсем не так-то», — продолжала госпожа Дереналь. «Он, может быть, и знает кое-что, вам лучше судить, но в сущности это настоящий крестьянин». «Что касается меня, то я перестала о нем думать хорошо с тех пор, как он отказался жениться на Элизе с ее приличным преданным. И все это под предлогом, что она иногда потихоньку навещает господина Вально.